тетя Маруся, ее муж и рыба. Пенсии были чуть ли не 40-30 рублей. Но я вот видела, как баба Утя, тетя Маруся, готовила. Алексей, его в семье звали дядя А, любил очень рыбу. Рыба была какая? Треска. Сорок или 50 копеек стоила. Красная рыба лежала, но никто ее не покупал, потому что очень дорого. Тетя Маруся и Алексей поздно вставали утром, поскольку в театре работали. И, соответственно, потом уже, когда она не работала, то все равно жила по режиму своего мужа. Он поздно возвращался из театра, и они поздно вставали. Он плохо слышал, и она его будила. Алексей, Алексей, с акцентом на А, чтобы было погромче. За стенкой у нас в комнате это было слышно. И они завтракали. У них, у каждого, были отдельные масленочки, отдельные сахарницы. На ужин было тоже все отдельно.